Черная деревня выглядела весьма нарядно. Мы стояли на перевале, откуда открывался замечательный вид. Широкая река, извивавшаяся по дну долины, посередине остров, которому с берега вел мост. Дальше по обеим берегам раскинулась, собственно, деревня. Аккуратные многоцветные домики, садики, небольшие распаханные участки. Никакой дороги к жилью не было. Дорога кончалась на острове. Там паромы, пояснила юлень на один и на другой берег. Прямого парома между берегами нет, проезда тоже нет. В двадцати километрах граница, вон, за тем хребтом. По реке за границу пройти можно? Нет. Она здесь начинается, под хребтом пещеры, там подземное озеро. Из него река и вытекает наружу. Она выглядит слишком мощной для верхнего течения, потому что сезон дождей, летом она похожа на болото, остров почти смыкается с берегами. Плохое место, чтобы отсидеться. Не люблю тупики. Можно пройти на ту сторону через пещеры, но нужен проводник. Этот проход не охраняется, потому что маршрут сложный, много контрабанды не пронесешь, а местные, к тому же, не очень любят чужаков». У них тут всё сложно. Они давно живут обособленно, слишком давно, как по мне. А что на той стороне? В пяти километрах проходит трасса. Там есть мотели, можно арендовать машину или самолёт. «Двадцать километров, произнесла я задумчиво. Пешком часть пути по пещерам. Считай все пятьдесят. Плюс ещё пятёрка. Ну, я легко пройду за сутки. Джонни пройдет, он ранен, и за сутки ему не станет настолько легче, чтобы одолеть дорогу. Хорошо еще, если здесь найдется опытный врач. Здесь нет врачей. Никаких. Ни опытных, ни новичков. Только знахари. По одному на каждый берег. Я с сомнением посмотрела на нее. «Линь, ты уверена, что нам туда надо?» «Да, это хорошее место, если поладить с людьми». «Сюда невозможно заслать андроиды-разведчика». «Почему?» «Потому что все андроиды белые. А местные?» «Темнокожие. Потому и деревня черная». «Ладно, рискнем», — решила я, хотя мне совершенно не нравилась ни деревня, ни ее жители, которых я пока даже не видела. И это я еще не знала, какие у них тут обычаи».